Глава третья. В это время в зале советов собрались почти все из списка Криолины. Старейшины по привычке ворчали, поудобнее устраиваясь в креслах. Правители сидели, опустив головы, точно были в чем-то виноваты. Прибывшие из Смарагдиуса Анита с Марионом взирали на собравшихся с нескрываемым недоумением. Позвали даже Галита, хотя Гелиодор уже подтвердил его непричастность. Таким образом, вместе с Александритом и Нефилиной в зале советов присутствовали четырнадцать человек, которым Луна доверяла. «Начнем», — глухо сказал огненный правитель. С тяжким вздохом он рассказал о похищении Луны. По лицу Аниты побежали слезы. Она вцепилась в руку Мариона. — Поиски уже организованы, и скоро мы все присоединимся к ним, — продолжал Гелиодор. — Но сначала необходимо кое-что выяснить. Огненный правитель обвел собравшихся тяжелым взглядом. Все сидели совершенно ошеломленные, у кого-то текли слезы. Гелиодору стало еще сложнее говорить. Язык словно распух и стал ватным. В теле появилась противная слабость, захотелось присесть. Видя, как ему трудно, Цитрина пришла на помощь. — Кажется, я догадалась, зачем нас собрали тут в таком странном составе. Вы считаете, что этот таинственный предатель, которого мы никак не можем вычислить, находится среди нас? Старейшины возмущенно зароптали, но Цитрина жестко прервала. — Это здраво, хоть и неприятно. Мы все интуитивно чувствовали, что предатель очень близок к нам. Пропажа Луны сильно сузила круг подозреваемых. Однозначно она ушла из дворца с кем-то, кому доверяла. Присутствующие все ниже склоняли головы, соглашаясь с каждым словом. Гелиадор благодарно посмотрел на Цитрину и проговорил. Прошу каждого из вас сказать, где он был сегодня утром и кто может это подтвердить. Начнем с Александрита и Нефелины. Я бы вообще их не спрашивал, но порядок есть порядок. «С нами все просто. Мы были на пожаре. Взяли с собой воинов и прозета, чтобы в случае чего оказать помощь на месте. Пока мы находились во дворце, никого постороннего здесь не было. Часовых мы опросили сразу. Пока они стояли на посту, никто во дворец не заходил». «Хорошо», — кивнул Гелиодор. «Теперь я». На сегодня у нас было запланировано занятие с Луной. Я собирался помогать Аметрину, так как занятие очень сложное, а он сам его недавно выучил. По дороге в Манибион я заехал за Аметрином. Там я видел Галита, поэтому сразу подтверждаю его алиби. Приехав в Манибион, мы не заходили во дворец, а поспешили на пожар, который к тому моменту еще пылал. Галит добавил. — А я после отъезда старшего внука оставался дома и занимался младшими. Вышел из дома только тогда, когда за мной прилетели воздушные воины, чтобы сопроводить в Манибион. Это могут подтвердить как соседи, так и мои внуки. Минус пять человек из списка. — сказала И Итого нас остается девять. Про себя могу сказать следующее. Криолина взглянула на Ворисцита и неожиданно покраснев замялась. — Она была у меня в гостях, — решительно сказал тот. — Вчера мы рассматривали изумительную коллекцию книг, которую приготовили наши летописцы и не заметили, как наступила ночь. Я не отпустил Криолину так поздно в ее дворец, и она осталась ночевать у меня. Утром мы вместе завтракали, так что я могу подтвердить ее алиби, как и она мое. От неожиданности Нефилина совсем как Луна, округлила глаза и уставилась на маму. Та, прикрывая веером лицо, смущенно кивнула, подтверждая слова Ворисцита. Что ты так на меня смотришь, сказала она Ниффе. Ты же знаешь, я не ориентируюсь в темноте и могла вообще вылететь за пределы Драгомира. Хорошо, мама, осталось, так осталось, с преувеличенно серьезным лицом ответила Нифелина. Кто дальше? спросил Гелиодор. Давайте я, привстала Цетрина. Я, в отличие от молодежи по ночам не шастаю, поэтому я спала у себя в своем крыле замка Смарактиуса. Рано утром мы с Сардером были во Флорессии. Нас пригласил один ученый, чтобы продемонстрировать любопытнейший опыт. Всё утро мы находились там, друг у друга на глазах. Затем Сардер узнал о пожаре и поспешил на помощь. а за мной чуть позже приехали ваши слуги. — Хорошо, — сказал Гелиодор. — Сардор, ты подтверждаешь слова Цитрины? — Подтверждаю. Узнав о пожаре, я взял с собой самых опытных травниц с мазями от ожогов и поспешил на помощь. Когда мы прибыли, пожар уже практически потушили, поэтому мы сразу направились в лазарет. чтобы помогать целителям при осмотре пострадавших. А потом мы все встретились в этом зале. Из лазарета я никуда не выходил. «Осталось пятеро», — произнес правитель Горнетуса. Андалузит рассказал, что находился в главном дворце Гарнетуса и помогал малышне осваивать новые сфаеры. Подтвердить, что он был именно там, могла добрая половина детей Драгомира. Ларимар поведал, что с вечера у него разболелись кости, видимо, застуженные в холодных морских течениях. Поэтому он всю ночь промучился без сна. Когда за ним прилетели от Алекса, он еще лежал в кровати, обложенный с ног до головы теплыми грелками. Старик провозился на стуле и вытащил из-за спины грелку, демонстрируя, что и на совет был вынужден взять ее с собой. Турмалина провела утро в Кристаллиуме. Там затеяли возведение очередной воздушной башни, и она с раннего утра находилась на стройке, где ее видело много народа. Теперь оставались только Анита с Марионом. Анита все это время погруженная в переживание об исчезновении Луны, кажется, не очень понимала, что происходит вокруг. Но тут до нее вдруг дошло, и она изменилась в лице. — Сестра, что с тобой? — Алекс взял ее руку и поразился, какая она ледяная. Та вырвалась, попятилась к двери, оступилась и чуть не упала. но Алекс подхватил ее. «Анита, не молчи!» — воскликнула Криолина. «Я была в Смарагдиусе», — дрожащим голосом начала Анита. «Я встала на рассвете, позавтракала с Неффи и в сопровождении двух воинов уехала в Смарагдиус, чтобы обсудить с травницами букеты для дня рождения Луны. Все утро я провела во Флорессии. А вот где был ты, Марион? Я не нашла тебя во дворце и отправилась к травницам одна. А тебя увидела только когда за нами прибыли воины. Где ты был? Тот угрюмо молчал. «Марион — Марион! — крикнул сартер Немедленно отвечай! Опять тишина. Гелиадор встал и направился к Мариону. Тот бросился к выходу. — Держите его! — закричал Гелиадор часовым, когда Марион рывком распахнул тяжелые двустворчатые двери. Часовые скрестили копья и перегородили проход. Марион резко остановился. Его глаза метались по комнате. На лице появилось затравленное выражение. Подбежавший Гелиодор заломил руки Мариона за спину и повел назад, на ходу велев часовым запереть дверь. Двери с глухим звуком закрылись, и в зале вновь воцарилась тишина. Усадив Мариона на стул и встав рядом, огненный правитель металлическим голосом произнес. Мы слушаем тебя, Марион. Смотрите, вскричала Криалина. У него оцарапаны руки, царапины свежие. Где ты был? Он сказал, что поранился, когда пересаживал колючее растение, глухо проговорила Анита. Но сейчас я понимаю, что ничего он не пересаживал. Ведь я с утра находилась во Флорессии. Его там не было. Сынок! На Сардора стало страшно смотреть. Умоляю тебя, расскажи, где ты был? Все уже знали ответ, но молчали, не в силах обвинить Мариона при Сардере, который уже был на грани обморока. Марион глубоко вздохнул, и, не поднимая глаз, сказал, — Да, это я похитил Луну. «Что — Что? — взревел Алекс и кинулся к нему. Гелиодор попытался оттащить друга, но он вывернулся и ударил Мариона кулаком в лицо. Тот упал, из носа хлынула кровь. Гелиодор сгреб Алекса в охапку. — Александрит, успокойся! — Если ты его сейчас убьешь, мы не узнаем, куда он дел девочку. Алекс безвольно обмяк, и Гелиодор бережно усадил его на стул. Рядом прозет хлопотал вокруг Сардера, который был в глубоком обмороке. Когда он пришел в себя, его хотели отвезти в лазарет, но Сардер отказался. — Я хочу знать... Слабым голосом сказал он. «Говори!» — приказал огненный правитель. «Когда мы поехали с тобой в лабиринт, на который указала Луна, я нашел Эгерина». Присутствующие ахнули. Но он был не один. С ним были Гноючка и Жадеида. «Почему ты ничего не сказал?» — вскричал Алекс. Мы бы освободили мальчика и захватили ведьму. Сын был связан по рукам и ногам, а она держала у его горла нож и обещала убить, если я позову на помощь. — Мать, убить собственного сына? — всхлипнула Криолина. — Поверьте, там ничего не осталось от матери. Она чудовище. Она вынудила меня заключить с ней сделку. Я пообещал убить Луну в обмен на сына. Марион закрыл лицо руками и глухо зарыдал. Алекс опять вскочил со стула, но Ворисцит и Ларимар, стоявшие рядом, удержали его. — И что? Ты? Ты? — Гелиадор никак не мог выговорить страшные слова. «Ты убил девочку?» Все в ужасе застыли. Марион опустил руки. Они безвольно повисли вдоль тела. «Я не смог!» — прошептал он. «Где она?» — сквозь зубы процедил Алекс. «Я отправил ее через портал. Она по ту сторону земли». «Что?» — вскричал Алекс. Я не мог поступить по-другому. Ведьма обещала убить сына. — И ты решил обменять жизнь одного ребенка на жизнь другого? — спросила Анита. — Из-за этого ты развил такую бурную деятельность вокруг меня, да? Чтобы втереться к ней в доверие? Чтобы она считала тебя своим и пошла за тобой? Нет, — Нет-нет, я ведь тогда еще ничего не знала о сыне, и Жадеида не знала, что я окажусь в лабиринте. Это ужасное совпадение. Ведьма не меньше моего удивилась, встретив меня. Они пришли за Егерином, а тут я. Жадеида была бы не Жадеидой, если бы не воспользовалась ситуацией. Она сразу сообразила, что делать. — И ты на все согласился. — Простите меня. Ведьма все равно добралась бы до девочки и убила ее. Она ненавидит ее. Только эта ненависть помогла ей выжить. Я, наоборот, спас Луну. — Спас? Отправив ребенка в другой мир? Одного? Без защиты? «Ты издеваешься?» — вскричала Анита. «А что? Она жила там столько лет! Она знает, как идти к порталу! Она не пропадет!» Торопливо перечислял Марион. «Здесь бы она точно погибла, если бы я отказался. Жидеида нашла бы другого исполнителя, который притащил бы Луну прямо к ней». и она бы поиздевалась над девочкой вдоволь. А я пообещал, что сделаю все сам. Убивать я ее, конечно, не собирался, поэтому и воспользовался магической воронкой, чтобы спрятать девочку. Да-да, рассказывай тут сказки. Эти воронки умели делать только ее стражники. Значит, ты давно служишь ведьме. Предатель! грозно сказал андалузит. Нет, гнаючка тайком дал мне это заклятие! Отчаянно защищался Марион. Гнаючка, скажешь тоже, чтобы ее ближайший помощник дал тебе заклятие? Для чего? возмутился андалузит. Я не знаю, но он не хочет, чтобы девочка умерла. Он боится, что Эгерин никогда не простит ему, что он не попытался спасти Луну. — И ты хочешь, чтобы мы в это поверили? — Нет никакого портала. Ты отвел Луну к Жадеиде, поэтому карта не видит ее. Это ты, предатель! Это ты служишь ведьме столько лет! Ты! — взревел Анталузит. Дыкая в Мариона дрожащим пальцем. Изменник, ты предал Драгомир, предал нас. Нет, нет, нет! Кричал Марион. После удара Алекса он так и не поднялся на ноги и, стоя на коленях, умоляюще смотрел то на Аниту, то на отца. Но они отводили взгляды. В подземелье его! в ту темницу, где держали статую, часовых у двери, каждые четыре часа менять караул и докладывать лично мне, — приказал главнокомандующий. Часовые, накинув на Мариона магические сети, поволокли его из зала. Он едва шел, путался в сетях, падал и все кричал. «Я не предатель!» «Анита, папа, помогите мне!» Но никто из них так и не взглянул на него. Двери захлопнулись, в зале наступила тяжелая тишина, не дававшая дышать.